Да, эта мысль приходила в голову. И впрочем, она об этом говорила сама. Кабинет Ильи Юрьевича, генерал и Лариса. Илья, мне страшно. Я не знаю, сумею ли я это пережить. Лариса, ты будешь последним человеком, которому Альфа захочет причинить вред. Тебе ничего не угрожает. взволнованный полной боли а душа Илья картинкой исчезла он действительно приблизился спокойно и мудро смотрит в глаза видишь предавая она боится за свою жалкую душу справедливая боится в твоих силах брат превратить её жизнь в ад из которого выходом будет только смерть. Но ты, конечно, на это не пойдёшь. В силу чести и благородства, которых так не хватает окружающим тебя людям. Людям, которые отправляли тебя на смерть. В то же место, те же персонажи. И всё-таки мне его жаль, Илья. Он очень хороший человек. Малариса, ты считаешь того, кто находится в теле этого майора человеком? Когда-то может быть, но сейчас. Помолчали. Как ты думаешь, они справятся? Генерал поправляет, выделяя первое слово. Он справится. Задача группы Кемаля не мешать. Если получится, помочь. А он мы не знаем, откуда они приходят в наш мир. Не знаем, почему именно в наш. Но одно знаю точно: все, вставшие у него на пути, умрут. Для него враги просто мишени, и в выборе оружия он себя не ограничивает. Маларис качает головой. Это ужасно. Снова поле. Мне кажется, или начинает темнеть? Я думал, что она любит. Это была лишь жалость, подкреплённая желанием выполнить поставленную задачу. Наддам должна являть действительно умная женщина, наделённая красивым телом, которое она всегда с успехом использует для достижения цели. Чтобы и простой психолог сумела стать доверенной помощницей обладающего Огромной властью человека получила право наживать его по имени. Недоговорённость несёт ранящий сердце смысл. Снова застывшие кадры. Лара прижалась к груди Ильи Юрьевича. Он гладит её волосы. А теперь почти то же самое, но на этот раз её обняла Хмет. Небольство в обеих сценах они одеты и стоят. Очень легко представить продолжение. Видишь, мой гость, тебя просто использовали, как безотказный инструмент. Использовали, предавали и боялись. А вот те, кого ты считаешь друзьями. У генерала в кабинете Ахмед и Мансур. Это инструктаж перед операцией. Уж очень характерно выражение лиц. И главное, товарищи офицеры, этот человек ни в коем случае не должен попасть в руки противника живым. Прималейшая угроза захвата, подчёркиваю, прималейшая подлежит немедленной ликвидации. Чёткий ответ. Есть. Судя по всему, немного позже. Офицеры идут по улице, беседуют. Мансур. Жаль его, неплохой парень, и оказался в нашем деле случайно такой высококлассный специалист. И это тоже брат. Но есть ещё ряд обстоятельств, и они даже серьёзнее. Понял не дурак, значит, будем выполнять приказ как обычно. В голосе Брюса Убавилась доброты и появилась то лика вкратчивости, что ли видишь, гость. Для них твоя смерть всего лишь обычна. Да, ты выполнил приказ, но для кого и на какое преступление пришлось ради этого пойти? Лондон, ядерный грипп, взрывы и Дьявольское пламя выжигает поезда метро, полные спешащих домой людей. Световая вспышка оставляет только пепел и тени на асфальте от семей с фотоаппаратами. Ударная волна сносит дома, расстирая людей в кровавую пыль, не щадя женщин, детей и стариков. Жуткая картина повторяется, но это уже мир колониальной империи. Кристальный остров и жертвы здесь в сотни, тысячи раз больше. Душа болит, переполняясь горем и раскаяньем. Ты уничтожил миллионы ради исчезнувшей страны, о которой не знал ничего. Да, она возродилась. Тебе стало легче? Взгляни. Кто ею правит? Торжественная церемония. Хорошо знакомый человек приносит присягу, поднимает государственный флаг, принимает парад. Приветливо машет колоннам демонстрантов. Великоище толпы народа, локаты и портреты, и везде на полотнах он полковник Голдман. Точнее, теперь президент Златов. Это выбор людей, ради которых ты отдал жизнь. Достойны ли они такого подарка? Достойны ли они твоего внимания? Достойны ли они вообще считаться разумными? Его лицо совсем близко. В накатывающейся темноте кажется, что белое меняет цвет, словно чернее, или не кажется? В твоей воле отказаться от всего этого. Просто пожелай, и то, что терзало и ограничивало твою великую суть, развеется без следа, станет тем, чем и является пылью. Видя, что я задумался, одобрительно улыбается. Ничего не потеряв, ты обретёшь всё. Бесконечное могущество, абсолютную ясность сознания, свободу и независимость. Тебя удерживает только чувство, которое суть глупый обман, закрывающий своей паутиной разум. На ладони протянутой руки сверкает граними крупный бриллиант. Это мой подарок, собрат. Возьми его, и ты обретёшь способность видеть так же, как я. Тебе уже не понадобится моя помощь, чтобы заглянуть в прошлое любого мира, правильно оценить поступки людей и сделать окончательный выбор. Возьми и прозрей. Гимнов я закончил анализ. У Марджи были длинные волосы. Сцена с полковником произошла до нашего знакомства. При мне она сменила причёску на корре. Обнимавшей Лену Ральф, наполовину седой, да и Елена выглядит заметно старше. Сколько прошло времени? с моей гибели в том мире Голдман-Златов. Ну что же, в истории бывали и не такие повороты. Лариса, Ахмед. Я видел их души, видел то, как они относятся ко мне. Но вырванная из жизни отдельной сцены часть правды это, как правило, ложь. Кстати, а где Браунинги? где верные напарники. Поднимаю глаза на Брюса. Его желание исполнилось, я прозрел. Передо мной высохшая мумия, скалящаяся серветками коричневыми зубами, в бывших когда-то дорогими одеждах, пыльных лохмотьях, глазницы наполнены злобной, бесконечной темой. На левой ладони вместо бриллианта извивалось щупальцами чёрный спутанный клубок. В одном он прав. Убивать у меня всегда получалось очень хорошо. Пальцы сжались в кулаки, налились запредельной жестокой энергией. Сподённых их рук вынесись ударили две молнии ледяная, вымораживающая. рубящей острыми кристаллами и огненная света сверхмощной выжигающей любую материю термоядерной плазмой мир хапрокинулся исчезли поле небо бесконечное пространство снова залитый огнелучащим светом коридор впереди дико воет раздираемый единством смертоносных противоположностей призрак А по бокам безжизненно сидают мои напарники.